Глава тридцать первая. «Представляю твой ужас», — воскликнула я. «Нет», — возразила Фаина, — «ты никогда не оказывалась в подобной ситуации, поэтому не можешь оценить произошедшее. Ночь, вокруг никого, в огороде труп, а я рядом стою». «И как вы поступили?» — поинтересовался Вадим. Фая потерла ладонью лоб. Сначала заплакала, потом подумала. «Если кто случайно в деревню забредет, тело увидит». Меня заподозрят в убийстве. Мне никогда не поверят, что Антонина сама умерла. Наконец я пошла в сарай, взяла лопату и закопала бабу Тусю. — Где? — деловито осведомился Степан. — А прямо там, — прошептала Фаина. — Зачем мертвую куда-то тащить? Да и тяжело очень. вырыла яму около тела, до утра возилась. Но все равно не очень глубоко получилось. Столкнула в нее антонин и засыпала. «Так», — протянул Вадим. «Дальше что?» «Пешком до шоссе до Шкандыбала», — заныла сестрица. «Поймала попутку какой-то фурго, доехала до Москвы, на метро до дома добралась и целые сутки спала». Фаина замолчала. А когда очнулась, решила сама вместо бабы Тоси народ лечить. Не выдержала я. Где лекарство взяла? Только не надо врать, что по паскайпу с умершим гомеопатом связывалась. И указания получала. «Было бы глупо такое говорить», — надулась обманщица. «Но людям-то это внушало», — напомнила я. «И мне, кстати, тоже». «Прости», — прошептала Фай. «Да». Я некрасиво поступила, но обстоятельства вынудили. Сейчас же ни грамма, ни правды не говорю. По первости и в мыслях не было целительницей прикидываться. А народ звонил, в дверь ломился. Кто-то в полицию хотел обратиться. Я испугалась, что Антонину искать станут. Вдруг в деревню прикатят, в огороде недавно засыпанную яму найдут. Ну и сказала всем про энергетическую подзарядку. Идти мне было некуда. Осталась там, где жила. По привычке у бабы Тоси прибиралась. Нашла в столе деньги. Там, правда, немного было. Еще из кружки, которая на окне стояла. Купюру вытащила. хватило на некоторое время. Экономно жила. На телевидении сутками полы мыла. А на кухне-то остались банки с травами. Я помнила, где какая и от чего, видела, как Антонина настою делала. Один раз женщина пришла, за стенку держась, умолять стала. Свяжитесь с бабой Тоси, она мне всегда чай делала от головной боли. Видно было, что ей ну очень плохо. Фаина снова замолчала. И вы с чистой жалости заварили несчастной нужную траву, подсказал Степан. А клиентка в кружку на подоконнике деньги положила, добавила я. И ты поняла, что можешь заработать. Фаина кивнула. «Я делала только то, что знала. Всего четыре напитка — от головы, желудка, больной спины и бессонницы. Никто потом не жаловался. Я старалась». «А когда вы догадались, что капли в стальном термосе — это средство для омоложения, которое вымаливала однажды Антонина пациентка?» — резко перебил Вадим Фаину. «Сразу поняла», — прошептала та. Как стала их в пипетку набирать, увидела, что они зеленые, желеобразные, так и сообразила. И баба Тося тогда сказала, сейчас стану и побегу. Это лекарство мощное, оно для вечной молодости. Потом у меня запас травы в банках кончился, и я в деревню поехала. Там в избе все комнаты были, как сеновал прямо. Повсюду пучки сухие висели, лежали. Я попросила Капу меня подвести У нее же машина. «Да и страшно одной. Там ведь баба Тося в огороде закопана». «Вы дружили с Грицаевой?» — уточнил Измерин. «Да». «Познакомились на телевидении. Часто в одно время уходили и ехали вместе домой на ее машине», — призналась Фая. «У них с матерью квартиры неподалеку от меня. Капа, как я, постоянно работала, бегала с программы на программу. Ее охотно приглашали, потому что она классный специалист. Но гримеры не особо много зарабатывают». Я сказала Капитолине, что у меня бабушка-знахарка была. Умерла недавно, теперь сама потихонечку людям чьи целебные продаю. Надо растения из села привезти, а мне одно и тяжело. И она согласилась помочь. По дороге стала жаловаться, что ее мужик бросил. Шесть лет они вместе жили, а теперь он себе восемнадцатилетнюю нашел. Грицаева так убивалась из-за морщин. В двадцать пять лет даже гусиных лапок еще у женщин нет. возразила ей «У всех по-разному бывает», — возразила Фаина. «У Капы под глазами грыжи появились, и верхние веки отекали. Она лет на десять старше выглядела. Пока я траву в пакета насыпала, она все повторяла. Может, чего для красивой внешности есть, мне прямо очень надо». Жалко мне ее стало. Капа была очень хорошая, единственная моя подруга за всю жизнь. Я ей сказала, были у бабы Тоси капельки. но не знаю, как они работают. Слышала только, что для вечной молодости». Она загорелась. «Дай, дай, дай! Ну, пожалуйста, дай!» Фаина посмотрела на меня. Сначала я отказывалась. Капа стала плакать, говорить, что замуж хочет, а никого рядом нет не окажется, потому что ей сходу дают тридцатку, а то и больше. Ну и...» Псевдо-сестра замолчала. «А потом вы вдвоем решили, если баба Туси вернется из путешествия, «Где набиралась энергии, то продажа микстур резко возрастет», — продолжила я. Грицаева могла сделать любой грим, ей было нетрудно превратиться в знахарку. На телевидении почти не бывает штатных визажистов, их всех нанимают на какой-либо проект. Поэтому ни одна душа не забеспокоилась, когда Капитолина перестала соглашаться на работу. Матери, она врала, что по-прежнему служит в Останкине, а сама изображала бабу Тосю. Ведь так? «Мы не мошенницы!» Снова принялась всхлепывать Фаина. «Очень хотели помочь людям, не давали им простую воду вместо целебного настоя. Я крайне аккуратно готовила то, что делала Вольпина. И мы с Капой тоже не назначали плату, просили положить любую сумму в нашу копилку, которую, конечно же, снабдили табличкой «Милосердная помощь бедным». Поджал губы Степан. «Сколько у вас в день получалось?» «По разным!» — вздохнула Фая. — То густо, то пусто. — Поймите, Капа мечтала жить отдельно от матери. Из-за того, что своего угла нет. Грицаева не могла замуж выйти. У меня тоже угла своего нет, вы же знаете. Я рассказывала, как мечтала хоть о крохотной комнатушечке в коммуналке, куда нам с Антошей идти, когда его на улицу из центра Перцева выставят. — Так, — сказал Вадим, — о мальчике-инвалиде пока мы беседовать не станем. Что-то мне подсказывает, не одними чаями от поноса вы народ потчевали. Продавали зеленые капли вечной молодости. Так, наверное, недешево брали. Все ведь хотят стать юнными Фаина съежилась. Средство фантастическое. Капа на глазах расцвела за несколько приемов. Она их пила, уточнил Степан. По чуть-чуть, призналась моя сестрица. И так похорошела. Невероятно. но я знала, что средства больше недели принимать нельзя. «Откуда — Откуда? — перебила ее я. «Что — Что? — не поняла Фаина. — Кто вам сказал, что капли вечной молодости надо пить всего семь дней? — уточнила я. — Антонина. В смысле? Настоящая? — беззастенчиво соврала мошенница. «Не — Нестыковка, — заявил Вадим. — Недавно вы сообщили, что понятия не имели о средстве, Впервые увидели его, когда умирающая старуха велела принести железный термос. <свес> ну, ага, <свес> <свес> <свес> начала издавать неразборчивые звуки фая.